«Не цепляйтесь за свои недостатки под тем предлогом, что этот мир далек от совершенства» – Жюль Ренар. «Не тот мужественен, кто лезет на опасность, не чувствуя страха, а тот, кто может подавить самый сильный страх и думать об опасности, не подчиняясь страху» – Константин Ушинский. «Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной» Иван Павлов «Ежели ты хорошее сделаешь с трудом, труд минится, а хорошее останется, а ежели сделаешь что худое с услаждением, услаждение минится, а худое останется» Михайло Ломоносов Совершенство складывается из мелочей. Микеланджело. Сила познания в сомнении. Максим Горький. Тот, кто победил других людей в сражении, может быть побежден. Но тот, кто победил себя и владеет собою, останется навсегда победителем. Дхаммапада Несчастье походит на труса Оно преследует людей, которых видит трепещущими И убегает, когда смело идут ему навстречу Антуан Жувье Неусыпный труд Все препятствия преодолевает Михайло Ломоносов Без труда талант — это фейерверк. На мгновение ослепляет, а потом ничего не остается. Роже Мартен Дюгар Если ты направился к цели и станешь дорогую останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели. Федор Достоевский Чтобы о тебе не думали, делай то, что считаешь справедливым. Будь одинаково равнодушен и к порицанию, и к похвале. Пифагор. Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны. Дионисий Галикарнасский. «Не бойтесь ошибаться, бойтесь повторять ошибки» – Теодор Рузвельт. «Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только глупец» – Цицерон. «Страшась попытаться, мы многое упускаем» – Джон Меффитт.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 Победа достанется тому, кто вытерпит на полчаса больше, чем его противник. Японская поговорка. Побеждающий других силен, а побеждающий самого себя могуществен. Лао -дзы. Вдохновение рождается только от труда. Петр Чайковский. «Только тот, кто предпринимает абсурдные попытки, сможет достичь невозможного» – Альберт Эйнштейн. «Единственный способ определить границы возможного – это выйти за эти границы» – Артур Кларк.